Эпизод в Санта-Доминго. Торговый центр нью Agora мэл днем похож на лайнер, а ночью на акулу. Все окна средних ярусов изнутри подсвечены бледно-розовым, и кажется, что огромный океанский хищник разевает пасть. На верхних этажах четыре кафе, кинозал и боулинг, а внизу продовольственные магазины сувенирной лавки. Ежедневно сюда заглядывают тысячи туристов. Самые неискушенные сметают с прилавка в куколке воду и пластиковые гребни, имитацию черепаховых. Те, что поопытнее, берут сигары и доминиканский ром. А для посвященных имеется сеть магазинов, в которых торгуют украшениями из ларимара. Сеньор Артур Вальдес, истинный ценитель прекрасного. Он приходит сюда по средам за час до закрытия, когда наплыв покупателей особенно велик. Он любит толпу. потому что в ней легко затеряться. С чувством тайного превосходства наблюдает он за лохами возле витрин, где выставлен Ларимар. Уж ему-то хорошо известно, что самое интересное не здесь, а в дальних скучных ящиках, куда мастера сваливают образцы не пошедшие в серию. Хотя сеньор Вальдес богат, он не разбрасывается деньгами. Ведь если повезет, оригинальную авторскую брошь или кулон можно будет сторговать буквально за гроши.